я поднялась с кресла что стояла у окна и прошлась по комнате два часа ночи за окном дождь попытаться уснуть засыпала я обычно под утро еще пара часов урывками днем говорят через год после похорон близкого человека становится легче прошло уже пять месяцев может не стоило мне оставаться в квартире егора можетет в другом месте где о нем ни не напоминала бы каждая вещь я успокоилась бы быстрее наверное все дело в том что я не хотела его отпускать проститься с ним навсегда и уходя на работу часто оставляла свет в квартире чтобы возвращаясь видеть светящиеся окна и играть в глупую игру егор дома ждет меня распахнув входную дверь я весело кричала привет милый я дома жиировала стол на двоих, рассказывала ему новости в общем вела себя как чокнутая. Но должно быть на людях мое безумие никак не проявлялось, по крайней мере никто из моих друзей беспокойство по этому поводу не выразил. Егорра оставил квартиру мне. Он вообще оказался очень предусмотрительным человеком. В кармане его рюкзака, с которым он был в ту ночь, лежала записка с моим именем и номером мобильного. Оттого субботкин так быстро со мной связался. счетёт в банке сто тысяч долларов и почти столько же евро в ячейке. Доверенность на мое имя я нашла в ящике секретера, где он хранил документы. Там же дарственная на квартиру. Странная предусмотрительность, учитывая его возраст. Он считал свою работу настолько опасной. Если и так, то с последним делом напрямую это никак не связано. Он все оформил еще за год до своей гибели, буквально через пару месяцев после нашего знакомства. Наличие у егора такой суммы денег смущало. безумных трат он не делал, но жил ни в чем себе не отказывая, так что вряд ли мог скопить столько. сомневаюсь, что фотографии, чьи бы они ни были, могли стоить таких денег. Я пробовала поговорить об этом с Мариной, она лишь пожимала плечами. Ты же знаешь о своих делах егор предпочитал молчать иногда ему требовалась моя помощь как правило, если кто-то грозил подать на него в суд несколько раз его задерживала полиция это все что я знаю. костостя когда речь заходила об этом, хмурился, но если у него и были какие-то догадки, то он молчал. я направилась в кухню, решив выпить чаю, когда услышала характерный звук на мобильный пришло оповещение. Я подошла к компьютеру, открыла почту. Письмо с незнакомого адреса. Я открыла его. Пробежала глазами текст и замерла от неожиданности. «Тайна, не ищи меня, я сам тебя найду, лава». «Черт», — пробормотала я. Разумеется, все эти годы я пыталась что-то узнать о своих друзьях, особенно когда стала работать в полиции. Дуня жила в районном городе Самарской области. Вышла замуж, родила ребёнка. В соцсетях её не было, но номер мобильного я нашла без труда и позвонила ей. Она мне обрадовалась, мы проговорили больше часа, потом я ещё несколько раз звонила, правда, всё реже. Найти Ланса мне не удалось. Зато я кое-что о нём узнала. Его родители действительно из цирковых, а вот никакой аварии на самом деле не было. Мать Ланса закрутила роман с акробатом. Муж, должно быть, узнал об этом, и во время выступления один из брошенных им ножей угодил ей в самое сердце. Поначалу он утверждал, что это был несчастный случай, мол, рука дрогнула. Но следователи, узнав о любовнике, взялись за него всерьез, и в конце концов он сознался в предумышленном убийстве. Получил семь лет. Где находится в настоящее время, неизвестно. лансу тогда было двенадцать родственников у него не оказалось однако цирковые вряд ли бы его оставили но еще до суда над отцом он сбежал его обнаружили в цыганском поселке во время полицейской облавы парень совсем не походил на цыганских ребятишек на что внимание обратили и он и его приемная семья утверждали что он их кровный родственник однако полицейские решили проверить и вскоре выяснили, Ланс числится в пропавших без вести. Так он и оказался в детском доме. Выходило, что были в его жизни и цирковые, и цыгане. Где он сейчас, оставалось лишь гадать. В местах лишения свободы его точно нет, что меня порадовало. Хорошо зная своего друга, я бы не удивилась, обнаружив его там. Хуже всего дело обстояло Славой. Об убийстве его родителей местная пресса писала много. Убийц, кстати, так и не нашли. Журналисты строили различные версии и кое-до чего смогли докопаться, так что некоторые догадки выглядели вполне правдоподобно. Потом, как водится, шумиха сошла на нет. О самом Лаве упоминали только в первых публикациях. Вернувшийся из школы сын обнаружил убитых родителей. Покинув детдом, он словно исчез с лица земли. Сколько я не пыталась отыскать его следы. все было бесполезно, если в случае с ланцем это было более менее понятно люди с его привычками предпочитают держаться в тени, то отсутствие сведений о лаве здорово беспокоило. куда он отправился со своим родственникомм и почему молчал хотел начать новую жизнь где старым друзьям не было места или молчание было вынужденным и он оказался в руках преступников такое более чем вероятно Поэтому я и искала его со всем стараниемм. Когда в моей жизни появился егор, поиски я прекратила, меня куда больше занимали собственные дела. О однако пару месяцев назад возобновило их вновь. Да сегодня никаких результатов, и вдруг это письмо. То, что он знал о моих намерениях отыскать его, меня не удивило. Для такого парня это не труднодно. мог бы кстати на словах не экономить. и кое что сообщить о себе ладно он жив и слава богу то что письмо от лавы я не сомневалась кроме отца и егора только три человека называли меня тайной мои дедомовские друзья заглянув в кухню я налила чаю и вернулась в кресло возле окна лава жив что очень радует однажды мы встретимся поболтаем возможно на этом все и закончится как было с дуней мы уже давно не дети и у каждого из нас своя жизнь. Под утро я так крепко уснула, что не услышала звонок будильника и едва не опоздала на работу. Вечером мы ужинали с Костей. Он взял за правило встречаться со мной каждый вторник. Иногда к нам присоединялась Марина. Чаще нет. После ужина Костя потащил меня в кино на премьеру голливудского блокбастера. По мне так идиотская затея, но Костю обижать не хотелось. я прекрасно понимала этот фильм ему нужен так же как и мне он просто хочет меня развлечь фильм оказался на редкость глупым я с трудом досмотрела его до конца я тебя отвезу сказал костя когда мы вышли из кинотеатра уже поздно марина тебя заждалась доберусь на такси дай мне возможность побыть джентльменом улыбнулся он мы свернули к моему дому и костя сказал ты свет забыла выключить так и есть в кухне горел свет вот только я не помнила чтобы я его включала квартиру покидала утром когда солнце вовсю жарило в окна и больше домой не заглядывало после работы отправилась в фитнес клуб оттуда навстречу с костей может я ей не намеревалась оставлять свет включенным а это получилось нечаянно задела рукой выключатель должно быть так однако вдруг появилось беспокойство себя проводить?» — неожиданно предложил Костя. «Ты что, на кофе напрашиваешься?» — усмехнулась я. «Куда уж мне, староват я для кофе», — засмеялся он. «Не прибедняйся, выглядишь отлично, девчонки в ресторане на тебя поглядывали». Костя дождался, когда я войду в подъезд. Поднимаясь по лестнице, я слышала, как отъезжает машина. Поднималась не спеша, пытаясь разобраться с недавним беспокойством. могла я оставить свет включенным или нет? Навер, могла, однако обычно я делала это вполне осознанно. Открыв входную дверь, я осторожно вошла в квартиру. Свет горел только в кухне, обе комнаты тонули в темноте. Ве включив свет, я проверила ванну и туалет. никаких признаков вторжения и все же. Я замерла рядом с кухонным столом. что то не так странное чувство что здесь недавно кто то побывал запах запах мужской туалетной воды запах егора черт пробормотала я я просто спятила этим должно было кончиться егор позвала я и усмехнувшись покачала головой я веду себя как идиотка совавшись с места как спринтер на старте я бросилась в ванную вещи егора оставались здесь все это время туалетная вода лосьон для бритья бритва зубная паста я сгребла их вернулась в кухню и выбросила в мусорное ведро завтра соберу его одежду и прочие вещи костя прав пора начинать новую жизнь по крайней мере надо перестать делать вид что егор где то рядом его нет Я сколько угодно могу разговаривать с пустотой и оставлять включенным свет, он не вернется. Я прошла в гардеробную и принялась снимать одежду с вешалок, решив не ждать утра. Куртка — его любимая. Когда мы встретились в ресторане, он был в ней. Я заревела, уткнувшись в куртку лицом. Легче от слез не стало. Завтра куплю большие мешки, тогда и соберу его вещи». Сейчас их все равно некуда сложить. ночьючью я практически не спала. в шесть утра уже приняла душ, хотя могла бы поваляться в постели часов до семи. Включила кофемашину, потянулась за сахарницей и тут что-то упало на плиточный пол с легким звоном. Лка? Не, звук был бы другим. Я наклонилась, пытаясь обнаружить вещь, которую только что уронила. плитка на полу светлая на ней даже крошка хлеба бросается в глаза ничего но звук я слышала или у меня не только с обонянием но и со слухом проблемы я упрямо продолжила поиски сунула руку под шкаф на котором стояла кофе машина потом под холодильник что то есть кольцо точно откуда оно здесь это и в самом деле оказалось кольцо обручальное с минуту я просто держала его в руках словно выпав из реальности на внутренней стороне гравировка егор и татьяна навеки сомнений нет это кольцо егора для меня слишком большое я помню как он говорил посмеиваясь над собой ужасно сентиментально и глупо да наверное ответила я но мне нравится правда ты не будешь потешаться надо мной ну если только иногда примерь надеюсь с размером я не напутал я надела кольцо и поклялась носить его вечно стоп воспоминаниям придадимся в более подходящее время у меня в руках кольцо егора о чем свидетельствует надпись то самое кольцо которое он купил к нашей свадьбе и которое я надела ему на палец перед похоронами я что действительно спятила я прошла в спальню достала из верхнего ящика комоды шкатулку мое кольцо лежало сверху точно такое же как и то, что я нашла в кухне только размер меньше вернув свое кольцо в шкатулку я положила кольцо егора на стол взяла мобильный и сделала фотографию, ожидая чего угодно, например что на фотографии окажется пустой стол или на кольце не будет гравировки просто обычное кольцо как каких сотни в любом ювелирном магазине. но кольцо лежало на столе и надпись никуда не исчезло я не спятила наверное это хорошая новость или все таки нет потому что если я не спятила то откуда здесь кольцо я быстро оделась и через пять минут уже вызывала такси успев отправить из м с кости сможешь подъехать на кладбище прямо сейчас костя позвонил когда я садилась в такси такое кладбище спросил он то где похоронен егор да не самое подходящее время согласно что случилось совсем другим тоном спросил он объясню при встрече кладбищенские ворота были закрыты но калитка рядом не заперта обычно возле входа полно торговцев искусственными цветами но сейчас для торговли должно быть слишком рано Мастерская по изготовлению памятников тоже была закрыта. я вошла в калитку и отправилась по аллеи, но потом решила вернуться кладбище большое не уверенно, что костя легко найдет могилу егора устроившись на скамейке в цветочном ряду я ждала когда подъедет костя, держа руку в кармане джинсов где лежало кольцо Т боялась что оно вдруг исчезнет а вслед за ним и фотография в мобильном. Наконец я увидела машину у Кости. Припарковав её на площадке в сотни метров от ворот, он торопливо направился ко мне. «Привет», — сказала я, поднимаясь ему навстречу. Он улыбнулся и поцеловал меня, но беспокойство из его глаз не исчезло. «Извини, что подняла в такую рань». «Ерунда, но признаться-то меня немного напугало». «Извини», — повторила я и протянула ему кольцо. «Что это?» удивился он ты же видишь это что кольцо егора нахмурился костя мо лежит в шкатулке уже месяц да я заметил что ты перестала его носить надоели вопросы о моем муже точнее надоело отвечать что мужа у меня нет понимаю если честно не понимаю ничего зачем мы приехали на кладбище кольцо егора должно быть с ним на его пальце подожди подожди кольцо на его пальце точно было теперь я вспомнил но возможно кто то из рабочих снял его когда закрывали крышку а потом рабочего замучила совесть и он кольцо вернул а в квартиру проник под видом водопроводчика согласен идиотская версия пошли позвала я и мы направились к могиле двигались молча моя версия была не менее идиотской чем его но говорить об этом он не стал розы в вазоне давно завяли на плите иглы с сосны руши неподалеку в остальном полный порядок мраморная плитка не тронута памятник тоже костя сев на скамейку выжидаще смотрел на меня ты испугалась что кто-то вскрыл могилу спросил он где-то минут через десять утомившись должно быть моим молчанием я села рядом с ним. а что я должна была подумать зачем кому то вскрывать могилу и подбрасывать тебе кольцо хороший вопрос правда ты ведь не думаешь что что кто то действительно я бы хотела знать наверняка господи таня мы ведь не можем взять лопаты и понадобится специальное разрешение а для этого нужна векая причина этого недостаточно кивнув на кольцо спросила я таня кольцо не аргумент я спятила от горя сама купила похожее кольцо сделала гравировку и подкинула его на свою кухню я могу пройти тест на детекторе лжи что этого не делала с усмешкой сказала я и тут же явилось сомнение а если все так и есть голливудские сценаристы и не такое придумывали хорошо давай поразмыслим зачем кольцо подкинули тебе спросил костя есть версии я не знаю пожалуй я плечами по твоему я действительно спятила я этого не говорил нет конечно нет ты очень болезненно переживаешь его гибель но ты и не сумасшедшая напротив ты на редкость здравомыслящий человек однако разрешение на эксгумацию мы не получим по крайней мере сейчас когда не можем предъявить ничего кроме кольца это не может быть чьей то дурацкой шуткой Не представляю, кто бы мог так шутить. Возможно, есть, но я о них ничего не знаю. Это не шутка, Костя. Вчера я не оставляла в кухне свет включенным. Я знаю, что ты можешь сказать по этому поводу, но я этого не делала. Да, раньше такое было, но я всегда отдавала себе отчет в своих поступках. Кто-то включил в кухне свет, а еще взял из ванной туалетную воду Егора. Я почувствовала запах, когда вошла в кухню. его невозможно было не почувствовать кольцо оставили рядом с кофе машиной но вчера я его не заметила а утром когда стало готовить кофе предположим ты права кто то проник в твой дом оставил кольцо допустим он побывал у тебя раньше и видел твое кольцо логично предположить что гравировка на обоих кольцах совпадает изготовить похожее кольцо не труднодно это куда проще чем раскапывать могилу я кивнула костя прав это куда проще размер кольца егора ты знаешь спросил костя нет он покупал кольца без меня и его размер я так и не удосужилась узнать неудивительно обычно мужчины дарят женщинам кольца а не наоборот вопрос чего от тебя добиваются вряд ли эксгумации а если если его там нет егора выброси подобные мысли из головы егор погиб и ты и я это знаем в конце концов проводили вскрытие и никаких сомнений в том что перед нами егор ни у кого не возникло надеюсь ты со мной согласны да вздохнула я это был егор и он погиб вот именно но появление кольца как то связано с егором с его гибелью не обязательно я никогда не говорил тебе И сейчас говорить об этом мне непросто, но... Егор — авантюрист по натуре. Любил риск, деньги тоже любил. Хочешь сказать, он мог ввязаться в мутную историю? Мог. Не раз ввязывался. Допустим. А при чём здесь я? Возможно, через тебя хотят что-то получить. Тогда почему так долго ждали? Покачала я головой и задала другой вопрос. стоило ли затевать дурацкую игру если они могли получить от меня сведения иначе попросту выбив их из тебя я пожала плечами почему бы и нет а если они или он допускают что ты не обладаешь нужными им сведениями но могу их добыть теперь плечами пожал костя гадать мы можем сколько угодно, но одно несомненно от тебя ждут действий. а он или они станут тебя направлять в нужную им сторону я кивнула надо сказать за время нашего разговора я успела успокоиться теперь идея раскапывать могилу казалосьлась глупостью кя прав если исключить мое возможное сумасшествие а признавать себя сумасшедшие я не спешила то единственное объяснение происходящему незаконченные дела егора о которых мне ничего не известно а если все дело в его гибели спросила я в его гибели не понял костя если все было не так как мы считаем ты имеешь в виду это был не несчастный случай а убийство стоп давай придерживаться фактов у следствия не было повода заподозрить убийство костя ты много лет работал в полиции я тоже там работаю знаю что ты хочешь сказать дело поспешили закрыть, не желали возиться или кто-то позаботился о том, чтобы лишнего рвения никто не проявлял. С субботкиным мы практически подружились, и он показался мне честным ментом. такие слава богу встречаются. тем больше оснований верить его выводам, а если кто-то хочет зародить у меня сомнения в этом? Таня, в такой ситуации самое разумное никак не реагировать. «Заставь этого типа проявить себя». «Ты прав, идем». Я направилась между могил к аллее, Костя шел следом. «Я прав, но у меня такое чувство, что слушать меня ты не станешь», сказал он, поравнявшись со мной. «Обещай, что ничего не предпримешь, не посоветовавшись». «Обещаю», — улыбнулась я. «Да, и спасибо тебе». «За что?» — улыбнулся он и обнял меня. Так, обнявшись, мы и шли к машине. «Домой?» — спросил Костя, когда мы въехали в город. Я взглянула на часы. «На работу. Можешь высадить меня на ближайшей остановке?» «Мне нравится твое общество», — усмехнулся он. Пока Костя был рядом, я не сомневалась, что он дал хороший совет. Вынудить типа, который недавно гостил в моей квартире, немного понервничать. Ему придется быть настойчивее. и он рано или поздно себя проявит. Набраться терпения и ждать. Отец любил повторять, торопливость губительна. Сведения о своем отце я, конечно, тоже пыталась найти. Устроившись в полицию, первое время только этим и занималась. Точнее, поиски я начала, как только подружилась с Славой. Но, похоже, Сверидова Юрия Алексеевича в природе не существовало. Скорее всего, это имя вымышленное — как и его героическая профессия. Меня, то есть Татьяны Свиридовой, до моего появления в полицейском участке тоже как бы не было. По крайней мере, никаких сведений я не нашла. Моя официальная биография начиналась в 11 лет. Почему я вдруг подумала об отце? Терпение. Он учил меня терпению. Для тайного агента вещь необходимая. Что ж, терпение у меня хоть отбавляй. однако вскоре выяснилось свои способности я переоценила в столовой и во время обеда я решила позвонить субботкину сама толком не зная зачем дело давно закрыто да и не было никакого дела восемь гудков я уже подумала что он не ответит когда услышала его голос привет как дела хреново но я уже привыкла здравствуй виктор не поверишь я только что думала о тебе с любовью ха ха я женатый человек и продолжил серьезно пытался решить стоит тебе позвонить или нет есть новости насторожилась я ты имеешь в виду своего мужа кого же еще скорее есть странности вот как у меня со странностями тоже полный порядок сегодня нашла обручальное кольцо егора лежала на кухонном столе а должно было где на кладбище вместе с ним виктор присвистнул вот уж странность так странность и что ты об этом думаешь со мной решили поиграть есть кто на примете нет но это связано с егором он долго молчал я уже хотела позвать его когда виктор заговорил вполне возможно тут такое дело Пару недель назад постоялец гостиницы, где останавливался твой муж, случайно обнаружил конверт. Он был прикреплён скотчем к ящику стола. Постоялец объяснил, ящик плохо выдвигался, вот он и решил взглянуть. И что было в конверте? Фотография мужчины с вопросительным знаком на обороте. С чего ты взял, что фотография имеет отношение к моему мужу? Он жил в этом номере. И ещё сотня человек после него. или есть что то еще насторожилась я есть ты могла бы приехать кое какие вещи лучше не обсуждать по телефону конечно не раздумывая ни секунды ответила я тогда до встречи я хотела позвонить костя, но в конце концов звонок отложила и отправилась к своему начальству я постучала услышала громкая да и вошла в кабинет. геннадий михайлович ел гречку из контейнера веселенького оранжевого цвета вид имел страдальческий все знали что жена посадила его на диету редкая дрянь кивнув на кашу в контейнере пожаловался он национальное достояние страшный сон россиян что она исчезнет из магазинов да пропадя она пропадом хотя с лучком да с мясцом слопал бы за милую душу а тут без мяса да еще без соли ты чего хотела сменил он тему отставив контейнер в сторону я положила перед ним рапорт он пробежал его глазами и с удивлением посмотрел на меня впрочем удивление тут же сменил на праведный гнев ты с ума сошла у тебя по графику когда в сентябре вот отличный месяц бархатный сезон мне сейчас нужно нужно ей а работать кто будет я договорюсь с павловским много от него толку может объяснишь с чего вдруг тебе отпуск понадобился я разговаривала со следователем который вел дело моего мужа я хотела сказать жениха и что в общем кое что требуется выяснить геннадий михайлович с минуту хмуро смотрел на меня у них появились сомнения что это несчастный случай пока не знаю предложил встретиться ну так изгоняй на выходные недалеко ведь в выходной люди отдыхают он полицейский а у полицейских с выходными туго постой я ничего не путаю как город называется я ответила и геннадий михайлович неожиданно расплылся в улыбке рапорт подпишу но при одном условии для тебя как говорится будет маленькое но ответственное поручение садись я села гадая что это может быть за поручение у меня в этом городе одноклассник живет локионов сергей сергеевич в школе мы с ним не то чтобы дружили играли в одной команде что ты ухмыляешься я между прочим неплохим спортсменом был пока сто двадцать килограммов не наел тут он с тоской посмотрел на контейнер с кашей короче мы не друзья а скорее приятели и не виделись лет двадцать с последней встречи выпускников и вдруг он ко мне обратился беда у него случилась человек он богатый ну или состоятельный тут уж как посмотреть преуспевающий бизнесмен одним словом вот кто-то и решил на нем заработать жену похитили потребовали выкуп он заплатил а жену не вернули спросила я продолжая гадать чего от меня хочет мое начальство вернули но короче на месте все увидишь что значит увижу нахмурилась я то и значит он само собой хотел бы этих мерзавцев найти а у тамошних ментов как видно никаких зацепок или просто спустили дело на тормозах жену то вернули вот он и обратился ко мне за помощью вы то чем можете помочь да ничем знакомых среди их полицейского начальства у меня нет но человек когда у него такое горе моих объяснений не поймет да и жаль его в одной команде играли в общем поезжай и разберись что там к чему вы ведь это несерьезно гадая с чего ему вздумалось так шутить спросила я в отпуск хочешь тогда сделай доброе дело я же не следователь чтобы похитить или искать не следователь но голова у тебя светлая ты наблюдательная и чуйка у тебя есть не зря с селиванов с тобой всегда советуется а он у нас лучший сыщик он не советуется он клинья ко мне подбивает да ты что он же женат нарвется на выговор за неподобающее поведение позорит так сказать честь мундира но я в тебя все равно верю хпольльщина если отставить в сторону комплименты вы от меня чего хотите чтобы я создала видимость кипучей деятельности начальство поморщилось между прочим очень полезно взглянуть на ситуацию свежим взглядом со стороны так сказать глядишь и заметишь то что тамошние менты проглядели да кто мне позволит а ты аккуратно коллегам не обязательно знать чем ты там занята но ну, если только знакомому твоему у тебя ведь с ним отношения сложились вот и поможет в случае чего удостоверение у тебя есть будет чем козырнуть при необходимости наши люди не особо внимательны хорошо если фамилию разглядят посмотри поговори с окружением галэктиионнова понаблюдай глядишь и за цепочка найдется глупость все это о спорь с начальством горкнул он правда впечатление не произвел за его добрую душу сотрудники его любили при этом нередко используя его доброту в личных целях вот и я сегодня намеревалась, но похоже только усложнила себе жизнь в отпуск хочешь ухмыльнулся он я закатила глаза ему то вы что скажете что ты будущий в отпуске займешься его делом в частном порядке и пусть его не смущает твой возраст, и, извиняюсь, Пол, у тебя редкий талант. «Нюх, как у собаки, а глаз, как у орла», — кивнула я. «Вот именно. Ну что, рапорт подписывать?» «Полноценный отпуск». «При необходимости даже продлю, но уже за твой счёт». «Подписывайте», — сказала я. «Вот это дело. Поезжай прямо сегодня. Я ему сейчас позвоню». я направляясь в отдел кадров услышала за спиной таня меня догонял сливанов тот самый лучший сыщик привет он подошел и поцеловал меня в щеку завязывай с этим михалыч предупредил будет строго карать за амаралку за какую амаралку я ему на тебя натучала селиванов немного похлопал глазами гадая всерьез я это или нет я ж по дружески сказал он жена им дружеские поцелуи запрещены только рукопожатия если б ты дала мне хоть малюсенькую надежду я бы развеся с женой лучше не надо а это что кивнул он на рапорт в моих руках с завтрашнего дня я в отпуске с чего вдруг у тебя же в сентябре остро нуждаюсь в отдыхе ладно пока я отправилась дальше по коридору через полчаса позвонила в автосервис моя машина вопреки обещаниям готова не была можно конечно отложить поездку на пару дней но тут же стало ясно для меня это слишком большой срок купив билет на поезд по дороге домой я собрала чемодан и позвонила кости сообщила о своем отъезде мы же договорились начал он но я перебила у субботкина есть новости ты ему все таки позвонила не зря как оказалось он сам намеревался мне звонить к тому же начальство отправляет меня в командировку как раз в этот город такие совпадения не зря случаются согласись какая еще командировка обмен опытом послушай у меня сейчас много срочной работы но через несколько дней я с ней разберусь давай договоримся что до моего приезда костя я еду обмениваться опытом и заодно поговорю с Субботкиным, и уж точно не хочу создавать тебе проблем. Обещай, что будешь звонить мне дважды в день. Утром и вечером, — заверила я. Я забронировала номер в гостинице «Западная», той самой, где останавливался Егор. Туда я прибыла через пять часов. Гостиница оказалась наполовину пустой, можно было попытаться занять комнату Егора, но я не помнила номер. была я там только однажды когда забирала его вещи номера он оплатил на три дня вперед значит минимум три дня намеревался оставаться в городе на что собирался потратить столько времени ясно что он за кем-то или зачем-то охотился возможно субботкин уже знает ответ на этот вопрос комната была на третьем этаже это все что я помнила и тоже же поселилась на третьем гостиница выглядела прилично, хотяёами на фасаде похвастать не могла. Но оказался довольно большим оставив рюкзак возле двери, я немного прошлась села на кровать. На меня вдруг напала тоска, может потому что впервые за полгода мне предстояло жить в отеле, а не в своей квартире. Хотя к перемене мест я относилась легко, что не удивительнительно, учитывая кочевой образ жизни моего детства. я взглянула на часы. субуткин в это время наверняка отдыхает в кругу семьи большое свинство его беспокоить и все таки я набрала его номер просто сообщу о своем приезде я в гостинице западная поздоровавшись сказала я оперативно начальство отпустило у начальства свой шкурный интерес но об этом потом завтра сможем встретиться а чего до завтра тянуть можно и сейчас а как же заслуженный отдых жена с сыном в санатории одному тоска зеленая но если тебе надо отдохнуть с дороги перенесем на завтра ты же понимаешь что мне не терпится узнать что случилось тогда встретимся в холле отеля буду примерно через полчаса я приняла душ и через полчаса спустилась в холл двумя минутами позже явился субботкин привет сказал он хотел пожать мне руку но рассмеялся и неловко обнял меня С женщинами куда приятнее обниматься. Ничего не имею против. Значит, ты не феминистка, это радует. Хотя временами смотришь так, что я начинаю побаиваться. Феминизм придумали мужики-лентяи, доверчивые женщины им поверили и к домашним хлопотам получили восьмичасовой рабочий день. Я совсем не против, когда передо мной открывают дверь и подают пальто. Идём в бар. Ты на машине? «Чёрт, о баре я не подумал. Жаль, значит, будем пить кофе. Или чай. Может, тогда в ресторан? Это я из дома, а ты по дороге перекусила». В баре царила тишина. В глубине зала шепталась парочка, вот и все посетители. Бармен, заметив нас, оживелся, но быстро сник, когда мы заказали по чашке чая. Устроились мы в противоположном от парочки углу. субуткин сделал глоток посмотрел на меня и вздохнул вступительную часть считаем закрытой улыбнулась я он усмехнулся покачал головой помнишь в каком номере жил егор спросила я в триста десятом серьезно меня как раз туда заселили совпадение а что еще в этом самом номере как ты понимаешь и нашли конверт вот с этой фотографией он достал из кармана пиджака фото и протянул мне сделал копию на фото в полупрофиль мужчины лет тридцати пяти снимали где то на улице мужчина смотрят в сторону суровое лицо хотя черты скорее приятные но несмотря на это он вызывал смутную тревогу и на обратной стороне был знак вопроса спросила я да во всю фотографию егор часто оставлял какие то пометки на снимках чаще всего восклицательный знак и что это означало не знаю он терпеть не мог говорить о своей работе но вопросительный знак можно понять лишь в одном смысле кто этот человек или какую роль он играет в некой истории усмехнулась я так кто этот тип нил лукашов родился в литве вместе с родителями переехал в россию в калининград учился в москве работал в одной из столичных фирм айтишник позже сотрудничал со многими фирмами в нашем городе живет около трех лет и что заставило его переехать сюда из москвы наверное решил сменить ритм жизни а что одни стремятся в москву другие из москвы а для ффрансера не так уж важно в какой точке мира находиться при условии что там есть интернет девять месяцев назад он попал в аварию и теперь инвалид Передвигается в инвалидной коляске? Передвигается он довольно шустро и на своих двоих. Травма головы. Перенес несколько операций, судя по всему, серьезных. И чем айтишник с травмой головы мог заинтересовать моего мужа? Спросила я. Субботкин развел руками. У парня на редкость обычная биография. Сейчас у нас чертово прорва айтишников, и половина из них работает дома. Согласна. «Но что-то тебе не понравилось?» Внимательно глядя на Субботкина, сказала я. «Не понравилось. Я, знаешь ли, привык доводить работу до конца. Короче, решил копнуть поглубже. И что?» «А ничего. На всём гриф секретно. Выходит, он не простой айтишник». «Вот именно. Я попытался подробнее узнать об аварии, куда его привезли, откуда». здесь тоже все весьма странно а поконкретнее он поступил в больницу скорой помощи, что логично я наведался туда, но такого пациента никто не помнит, хотя по документам все чисто ну много времени прошло могли забыть сколько за девять месяцев к ним поступило людей после аварии. я тоже так решил на следующий день мне позвонили от наших старших братьев и посоветовали не лезть куда не просят с минуту мы смотрели друг на друга получается этот парень связан с фсб сказала я или у них в разработке а я тот самый слон в посудной лавке вряд ли бы фсб обратилась к моему мужу вряд ли значит был кто то еще есть догадки нет кандидатов на эту роль прямо скажем немного как ты понимаешь не те это люди чтобы с ними конкурировать да уж кивнула я и спросила егора убили ты видела что написано в официальной бумаге у меня нет повода подозревать патолога анатома в том что он исказил истину старшим братьям трудно отказать он порядочный человек проще было бы обратиться к кому то другому дело даже не в этом учитываывая обстоятельства скользкая крыша темнота столкнуть человека с крышей не оставляя следов борьбы довольно просто вот именно получается егор перешел дорогу спецслужбам и его устранили не думаю, но это первое что приходит в голову пока мы не знаем всех обстоятельств делать выводы преждевременно, но несчастный случай теперь вызывает сомнения. есть шанс возбудить дело через полгода только из за фотографии найденной в номере даже ты усомнилась что она имеет отношение к егору допустим мы попробуем скорее всего последует очередной звонок и не мне а начальству все эти дни я думал стоит ли рассказывать тебе об этом или нет и решил не стоит и тут ты вдруг сама позвонила теперь ясно эта история не закончилась пять месяцев назад я ничего не знаю о делах егора но им то об этом неи известностно им это господам из фсб я думаю они поступили бы проще пригласили меня для доверительного разговора если не сочли что использовать тебя в темную куда выгоднее это может быть опасно поэтому я и решил предупредить рассказать все что сам знаю хотя по сути не знаю ничего спасибо сказала я «Не за что», — усмехнулся он и вздохнул. «Дерьмо история, да?» «Не забывай, есть еще люди, которые наняли Егора. Хрен знает, что им от тебя нужно, но втянуть тебя во все это могли они. И ты окажешься между молотом и наковальней, при этом понятия не имея, что происходит, с завязанными глазами выражаясь фигурально. Поэтому мой тебе совет — бери отпуск и отправляйся к теплому морю. Чем дальше, тем лучше». А они тут пусть без тебя своими мутными делами занимаются. Хорошая мысль, — кивнула я. Субботкин, как и Костя, советовал ни во что не ввязываться. Стоило бы послушать умных людей. Но мне уже было ясно, советом я не воспользуюсь. Я хочу знать, что случилось с Егором. Начальство мне работенку здесь подкинуло. «Это какую же?» — удивился Виктор. «В вашем городе живет одноклассник моего босса, Галактионов Сергей Сергеевич. Слышал о таком?» «Галактионов?» Субботкин нахмурился. «Это у которого жену похитили?» «Слышал краем уха. А ты-то здесь при чем?» Галактионов обратился к нашему Михалычу с просьбой. Хочет злодеев найти, а местные менты не чешутся. Михалыч ничем помочь не может, но отказать приятелю неудобно. Нашел гениальное решение. меня прислал пользы от меня понятна никакой но видимость заботы создаст твой босс большой оригинал покачал головой виктор или я чего то о тебе не знаю я очень наблюдательна сказал я с усмешкой надеетесь разворошить осиное гнездо я правильно понял у бизнесмена много врагов не буду утверждать но по опыту знаю в таких делах он махнул рукой галактионов о похищении жены сообщать не стал выкуп заплатил и жену вернули она беременная была, но ребенка в результате лишилась.ление он написал уже после ее возвращения и менты решили что напрягаться не стоит обывательское мнение хмыкнул субботкин скорее всего реальных зацепок нет бизнесмен и народ неразговорчивый, когда речь заходит об их делах. тем более что жену все таки вернули обратись он сразу шансов выйти на похитителей было бы куда больше ага как из шансов жены лишиться риск в обоих случаях примерно одинаковый хотя мужика можно понять что ж покопайся в чужом грязном белье если начальство велела я бы предпочел чтобы то тут не светилось но кто предупрежден тут вооружен улыбнулась я главное на роон не лезь это проще простого тот кто тебя сюда вытащил шевелиться все равно заставит так или иначе посмотрим пожалуй я плечами вскоре мы простились и я отправилась в номер мысль о том что егор был здесь теперь не давала покоя поговори со мной попросила я сев на кровать и закрыла глаза я ждала знака что он слышит меня что он рядом но ничего не происходило Это только в кино те, кого любишь, возвращаются после смерти. Устроившись за столом, я включила компьютер. Лучше заняться делом. Интересовал меня Нил Лукашев. Точнее, авария, в результате которой он стал инвалидом. Копаться в его биографии я не стала, памятуя слова Суботкина о том, что она у него самая обыкновенная. Дату аварии я уточнила у Виктора. От моего вопроса в восторг он не пришел. Я же тебя просил не лезь ты в это дело. Я и не лезу, просто проверяю информацию, вдруг мне повезет больше, чем тебе. Аваррий на тот период было около двадцати, я имею в виду те, в которых пострадали люди. Если его доставили в местную больницу скорой помощи, то расширять поиски не имело смысла. Случась аварией где-то еще он оказался бы в ближайший к этому месту больницы. Три случая стоило проверить. Если была авария, значит, должен быть протокол. Я заглянула в базу данных, но протокола, где упоминалась нужная фамилия, не нашла. Возможно, Лукашев ехал пассажиром. Я вернулась к тем случаям, где в аварии пострадали несколько человек. Их оказалось не так много. И довольно скоро я смогла проследить, куда пострадавших доставили. Лукашева среди них не было». Однако, судя по записям в больнице скорой помощи, его доставили туда и именно после аварии, которой не было. Или по какой-то причине ее решили скрыть. Если к этому ФСБ руку приложило, удивляться подобным странностям не приходится. По мнению Субботкина, Лукашева в больнице не было вовсе. То есть кому-то понадобилась эта авария, чтобы объяснить инвалидность Лукашева. по мнению моего друга парень либо сотрудничает с фсб либо у них в разработке они однозначно его прикрывают иначе бы не звонили субботкину но что за польза может быть от его инвалидности а если в больнице он все же оказался но в другой а значит значит причина скорее всего проста оказался он там вовсе не в результате аварии иначе вся эта суета не имеет смысла. «Так что случилось с Лукашевым девять месяцев назад?» «Не этот ли вопрос интересовал людей, которые наняли Егора?» «И они отправили его следить за Лукашевым?» «Или я ошибаюсь?» «Почему Егор в тот вечер оказался в доме напротив гостиницы?» «Я бы сформулировала вопрос иначе. Был ли в гостинице в это время Лукашев?» «Взглянув на часы, я с минуту раздумывала, стоит ли звонить Суботкину?» вообще то он заслуживал того чтобы я разбудила его среди ночи но сердце у меня доброе отложим разговор до утра